Глава 47. «Что думаете?» — спрашивает Майкл. Леона наклоняется и заглядывает ему через плечо. На столе лежит написанное от руки письмо. «Здорово», — говорит она, загончив читать. «Не знала, что вы с ней знакомы». «Мы одновременно попали в Морриленд», — поясняет Майкл. «Там и познакомились. Вместе ходили на некоторые групповые сеансы, вот и все». Однако вы, похоже, узнали ее лучше, чем многие, предполагает Леона. На групповых сеансах иногда делятся очень личным. Полагаю, что так. Майкл умолкает. Не хочет вновь погружаться в пережитое. Ведь сейчас он пытается рассказать о чем-то хорошем. Я понимаю, что с ней было. Такое могло произойти и со мной, Леона кивает. Но не произошло. Надеюсь, вы рады? Она вопросительно смотрит на него. «Майкл кивает. Ему еще трудно изливать свои чувства. Понятия не имею. Почему Лилия это сделала? При знакомстве она казалась веселой. Мы не можем проникнуть в мысли другого человека. Как бы ни старались. Часто трудно разобраться, что происходит в собственной голове. Наверняка вам сейчас вряд ли удастся вспомнить, как ужасно вы чувствовали себя пару месяцев назад. Надеюсь, что не удастся». Она усмехается. Леона – человек, чья улыбка меня никогда не раздражает, думает Майкл. И она права. Темнота той катастрофической ночи постепенно рассеивается. Лицо Леона становится серьезным. Видите ли, по своей работе я сталкиваюсь с самоубийствами чаще, чем хотелось бы. И мне трудно такое понять так же, как и любому из окружающих. Порой люди жалуются на эгоистичность, самоубийство, но это выбор, который есть у каждого. Да и кто мы такие, чтобы судить? А вдруг Лили жаждала избавления? Ей было не в моготу продолжать жить. «Ни у кого нет права сказать, что она поступила плохо», — Леона разгибает спину. «Мне все же хочется верить, что иногда мы можем оправдать чью-либо смерть, думая о том, что этот человек сделал для других. Даже короткая жизнь подчас оказывает большое влияние. Хорошая точка зрения, — говорит Майкл. Ему вспоминается Лили». Ее радушное отношение к новым пациентам Мориленда, как она общалась с людьми и смешила их, как она двигалась, ее энтузиазм, ее энергию. Он никогда не забудет вечер, когда они все вместе танцевали. Если бы не Лили, он так и просидел бы на диване. Она заставила его подняться, принять участие во всеобщем веселье. Думаю, ей бы понравилось такое отношение. «Наверное, она отдала людям все, что могла. А теперь вы помогаете другим». Леона стучит пальцем по письму. «Могу поспорить, вы бы никогда не сделали ничего подобного до того, как забрели в море, а?» «Наверное», — Майкл хмурится. «Хотя сейчас у меня гораздо больше свободного времени. Ну, причина ведь не только в этом. Просто потеря всего дала шанс найти новые возможности, о которых вы даже не подозревали. Майклу неловко. Она верит в меня больше, чем я того заслуживаю. Это всего лишь несчастное письмо», — ворчит он. Да при чем тут письмо? Идея. Вот что главное. Если все удачно сложится, ее сестра не будет возражать. Хотите, я его отвезу? Мне как раз по пути. Не стоит, отвечает Майкл. Я сам собирался в Брайтон. Значит, сегодня мы с вами расстаемся, говорит Карн. Неужели она в последний раз сидит в кресле напротив Джонни? Прошло восемь недель после того, как закончился ее дневной стационар. Она пришла на завершающий индивидуальный сеанс. Джонни кивает. «Да». Карен смотрит на мальчишеское лицо с неспадающей челкой. Трудно даже поверить, как он ей помог. Как и групповые занятия, индивидуальные, тоже оказали большое влияние. Она рада, что отложила прием антидепрессантов. Так вышло, что лично для нее... В отличие от других таких же впечатлительных пациентов, это было правильным решением. Теперь она больше не плачет по нескольку раз на дню, не чувствует себя разбитой, не тревожится по любому поводу. Она вновь вспоминает, как хорошо проводила время с отцом, каким человеком он был. «Ненавижу расставания», признается она. Джонни закидывает ногу на ногу, потом возвращает их в исходное положение. Ему тоже неловко. «Не знаю, почему». «Объяснять не нужно, они оба понимают причины». «Смерть приносит потрясение. Мы часто перестаем понимать, кто мы и зачем живем, и требуется восстановление. Но сначала необходимо признать, что некоторая наша часть разрушена», — говорит Джонни. «Да». «Каждый раз, когда мы сталкиваемся со смертью, она заставляет нас серьезнее относиться к жизни», Я-то столкнулась с ней не однажды, смеясь, напоминает Карен. Прошлась она по мне мелким гребнем. Черт возьми, вспомнила, как мама в детстве меня таким расчесывала. С моими волосами это сущий ад. Джонни кивает и улыбается. «Важно не забывать. Любая потеря приносит с собой возможность начать все сначала. И все же мне нужен перерыв от таких встреч со смертью лицом к лицу». Кара откидывается на спинку кресла и смотрит вверх. «Надеюсь, ты меня услышал, если ты там есть». «Глазам своим не верю». Али у двери магазина наблюдает, как Майкл пристегивает цепью велосипед к фонарному столбу. «Я еще подумал, похож на моего друга Майкла, но решил, что не может такого быть. Мой друг не ездит на велосипеде». Майкл снимает шлем и проводит пальцем по волосам. Смятая прическа никому не к лицу. «Теперь езжу», — отвечает он. «Ну надо же, выглядишь молодцом». «Спасибо». Майкл не признается, что ему просто пришлось уступить машину. Решил немного поправить здоровье, пытаясь заниматься физкультурой. Регулярные физические упражнения входят в программу, которую он выполняет под руководством Леоны. Немного. Еще как много. «От Ротингдина». «До сюда много миль?» «Всего шесть». «За все деньги Раджастана я не проеду шести миль на велосипеде», — говорит Али. «Все, миссис А виновата. Кормит слишком много». Али похлопывает себя по животу. Майкл смеется. «Кстати, а как поживает миссис А?» «О, прекрасно поживает. Прекрасно!» — Али усмехается. «Разве можно жаловаться на жену?» Если после стольких лет совместной жизни у нас с ней до сих пор случается... Ну, ты знаешь. Али оглядывается, проверяя, не подслушивает ли кто. Ну, шуры-муры. Майкл фыркает. До недавнего времени его настолько задевало отсутствие либидо, что он постарался бы скорее сменить тему, однако уверенность в своей мужской силе, похоже, возвращается, и сегодняшняя ночь с Криси тому подтверждение». А еще он забыл, как его смешат шуточки Али. «Как бизнес?» — спрашивает он, окидывая взглядом магазин. «Полки в нем удручающе пусты». «Не спрашивай», — говорит Али, качая головой. «Еле-еле на плаву. Предел. Больше цены не снизить. Мне жаль». На Майкла накатывает волна гнева. «Нужно было бросить кирпич в витрину теска метра, а не громить собственный сарай», — думает он. «Хотя и это ни черта не помогло бы». «Да пустяки», — говорит Али, хлопая Майкла по спине. «Все обернется к лучшему, я уверен, когда-нибудь точно. Ну что, чайку?» «После езды на велосипеде Майклу жарко. Вообще-то я не отказался бы от стакана холодной воды». Али исчезает в подсупке, и Майкл задумывается. «Али всегда был оптимистичнее меня». «Когда несколько лет назад он купил овощной магазин, я считал его простофилией. Наверное, все-таки мне, а не ему, не хватало здравого смысла. Чем занимался все это время?» – спрашивает Али, вернувшись. «Работал?» «Честно?» – Али кивает. «Да, не хочу, чтобы ты врал. Ну-ка, посмотри на меня». Он передергивает плечами, однако глаза его смеются. «Тебе не нужно производить на меня впечатление». Большей частью размышлял. Майкл ненадолго умолкает, подбирая слова. Сперва все ходил по кругу, толок воду в ступе, а в конце концов переосмыслил свою жизнь, если можно так выразиться. Значит, воспользовался отсутствием работы для духовного обновления. Майкл вряд ли выбрал бы это выражение, однако суть схвачена верно. «Я пока не знаю, чем буду заниматься», — продолжает Майкл, — «но Крисси теперь работает, да и Райан с Келли подрабатывают на каникулах, так что держимся». «Рад слышать», — говорит Али. «Уже слишком много ответственности лежало на твоих плечах. Неподъемное бремя для одного». «Я тоже рад», — думает Майкл. «Правда, очень рад». По дороге обратно в Родингдин он вспоминает, что сказала ему сегодня на прощание Леона. «А вдруг то, что мы называем депрессией, на самом деле вовсе не депрессия, а как и...» Физическая боль — знак, что-то идет неправильно. Может, в вашем случае так и было? Вам дали сигнал, что пришло время остановиться, взять передышку и заняться нерешенными проблемами вашей души? Чересчур сентиментально выразилась, думает Майкл. Но все-таки похоже на правду».